Глава 3 Печенежские пляски. Толково, отметила развай, наблюдая за действиями печенегов. Копченые шли на шторм под качественным прикрытием стрелков. Стоило кому-нибудь высунуться, и стрела шла прямо в цель. Так что и таран к воротам подтащили, и лестницы приставили. Длина последних тоже была подобрана грамотно. На пару пядей ниже края стены. Чтобы оттолкнуть, надо выглянуть. А это чревато. Лезли печенеги сразу со всех сторон. Сотни-две навскидку. Еще столько же крутили карусель вокруг стен. Как думаешь, воевода возьмут городок? Сергеева охранная грить вместе с лошадьми залегла в сугробок за пригорком. И только Духарев и Разваев ползли вверх. Наблюдать. Хотя особой осторожности сейчас не требовалось. Копченых полностью увлек процесс. В этом и состояла идея Духарева. Обождать, пока печениги начнут штурм, а когда те увязнут, ударить с тыла. Сложности были. Например, полная открытость городка. Чить стояла на взгорке метрах в ста от замерзшей реки. Лед напротив городка изрядно торосился. Это потому что пороги. Хорошо стоял городок, нужное место прикрывал. И подступить к нему скрытно было непросто. Ближайшая роща, та, где рубились лестницы и таран, Отстояло почти на километр. Там сейчас лежали неприбранные трупы, зарезанных печенегами пленных. Духарев не стал хоронить. Вдруг копченые вернутся. По той же причине базу организовали еще дальше за грядой старых курганов. Там и травка под снегом оставалась. Лошадям подкормиться. Однако с утра, когда стало ясно, что штурм сегодня, коней побаловали овсом. Даже степные лошадки после него куда бодрее скачут. На позиции выходили по возможности скрытно, старательно используя рельеф местности. Тоже разделились. Духарев со своими охранными заходил сбоку, с востока, хузары от рощи, а сотня корня, сделав широкий круг, со стороны Днепра, прячась за торосами. Задачи у всех были разные. Корню ждать, пока печенеги вышибут ворота. За этим дело не станет, ворота так себе. И, само собой, никаких привратных башен, следовательно... Для защиты надо высунуться наружу. Отдельные храбрецы высовывались. Сбрасывали всякие тяжелые предметы, лили кипяток. Но почти не прицельно. Встал, метнул и обратно, пока стрела не прилетела. Урона от такой обороны было чуть. Выбив ворота, печениги ломанутся внутрь, сгрудятся толпой. Тут талатная -то корнева конница в эту толпу и ударит. Бойцам развая предназначалось заняться теми, кто вокруг стен пройти через печеневский лагерь, зачистить и галопом к стенам, а там рубить всех в капусту. А хузары будут работать дистанционно, лупить тех, кто подставится. Заодно проследят, чтоб никто не сбежал. Хороший план. Сергей любил, когда вот так, стремительно и внезапно. Как Святослав. Первые степняки добрались до зубцов чистокола и полезли внутрь. Тут у них и начались сложности. Ромеи в пешем строю очень даже неплохи. Встретили их в щиты. Первую партию, надо полагать, порубили в мясо. Но печенеги лезли и лезли, а снизу их очень качественно прикрывали стрелки. Так что минут через пять в одном месте Копченым удалось закрепиться. Защитников все же было маловато. Наконец у ворот раздался победный вопль. Вышибли створку. Сразу целая толпа Копченых ринулась в прореху, как Духарев и предполагал. Но праздник жизни у них был недолг. Со стороны реки уже неслась, вспахивая снег, корнева сотня. «Пора и нам», — сказал Духарев, поднимаясь. «Греть на конь!» — зычно скомандовал развай. И дружина воспряла из снега. Когда Духареву подвели коня, низенького, но крепкого, густо заросшего шерстью, первые десятки его воев уже неслись во всю прыть. Вернее, во всю прыть вспахивали целину. Лошадки утопали в снегу по грудь, но упорно рвались вперед. И вырвались. Степники заметили русов и вопли копченых резко поменяли эмоциональный фон. С победного на панический. Одни сразу попытались дать дёру. Другие, их было большинство, решились принять бой. Но решить легко, победить труднее. У ворот сотня корня перемалывала угодивших в западню копченых. Бронная кавалерия против лёгкой конницы обшитые бляшками или попросту пропитанные с солью тягеляи меховые высокие шапки с металлическими полосками? Разве это защита от добрых русских мечей? А вот печенежские копья до да сабельки лишь царапали бронь русов. Духареву драки почти не досталось. К месту боевых действий он подстакакал последним, подвел изрядный вес. Попытался достать удирающего Копченого, но тоже не преуспел. Обогнала стрела одного из трех сопровождавших воеводу, небось развай распорядился, гвардейцев. Нет, с рукопашкой пора завязывать, дать дорогу молодым, как говорится. В общем, подъехал на поле боя Сергей Иванович к шапочному разбору. Оглядел его и возгордился Вот что значит 40 лет боевого опыта. Везде на утоптанном розовом снегу тушки Копченых. А своих вроде и нет никого. К сожалению, потери были, как же без них, в сече. Одиннадцать дружинников полегло, все молодые. Все неопоясанные. Отроки. Восемь из сотни корня, двое из личной гриди Духарева. Да один хузарин, увлекшийся погоней и получивший стрелу в спину. Печенегов же полегло. Триста двадцать семь. около сотни все же сумели удрать. Казалось бы, отличная пропорция, учитывая полуторакратное численное превосходство врага. Но все равно жаль мальчишек. О каждом сердце болит. А что делать? Без настоящего боя воином не станешь. Убили, значит, слаб, негоден. Или удачи не хватило. Так мыслили в это времени. Духарев чувствовал неправильность подобных рассуждений, но предложить что-то взамен не мог. Одно утешение. Сыновья его с юных лет лучшие. Зато низкий поклон дедушке рёриху, Тем более, что без старого варяга у Сергея Ивановича Духарева и сыновей не было бы. От покойников сыновья не рождаются.